Глава 244. Тетушка Муравцева отправила семью на несколько дней в деревню, но сама не поехала. У нее слишком много дел в Праге. Она стирает белье, гладит, выполняет поручения, бегает по всей округе. Чтобы не привлекать внимания, во-первых, нельзя, чтобы ее слишком часто видели с большими сумками в руках, а во-вторых, место, где скрываются парашютисты, должно оставаться тайным, Она берет себе в помощнице жену привратника, и женщины договариваются встретиться на Карловой площади, где среди толпы и цветников одна передает другой нагруженные сумки. Потом тетушка Маравцева спускается по ресловой улице, входит в церковь и исчезает. В другой раз обе и моравцева, и привратница садятся в трамвай, но привратница выходит остановки на две-три раньше маравцевой оставив на сиденье свои сумки, и тетушка их подбирает. Она приносит в крипту горячие только-только из духовки пироги, сигареты, денатурат, чтобы можно было разжечь старенькую спиртовку, и, конечно же, новости из внешнего мира. Все парни немного простужены, в подземелье очень холодно, но настроение у них хорошее. Смерть Гейдриха не стала поводом забыть о Лидице, и все-таки они мало-помалу осознают, какое важное дело сделали. Вальчик встречает тетушку Муравцеву в халате. Он, конечно, бледноват, но теперь у него тонкие усики, и они, ей-богу, придают его облику изысканность. Он интересуется, как там балбес, его щенок. Балбес в полном порядке – отчитывается тетушка Моравцева, привратница доверила его семье, владеющей большим садом. У Кубиша прошли отеки на лице, и даже Габчику возвращается понемножку его природная веселость. Маленькая община из семи человек организует свою жизнь. Они сделали из чьей-то майки цидилку, и им бы очень хотелось варить себе кофе. Тетушка Моравцева обещает раздобыть его. Учитель Зеленко все это время разрабатывает вместе с другими участниками сопротивления планы возвращения парашютистов в Англию, надо сказать, весьма гипотетические. Операция «Антропоид» считалась самоубийственной, и никто до сих пор и представить себе не мог, что встанет вопрос об отправке исполнителей в Лондон. «Для начала хорошо бы вывести их куда-нибудь в деревню», Но гестапо не дремлет, город все еще в состоянии повышенной боевой готовности, и надо подождать. Скорый день святого Адольфа, и чтобы его отпраздновать, тут следует уточнить, что Адольфом зовут лейтенанта опалку, тетушка Маравцева собирается найти где-нибудь эскалопы, и еще ей хотелось бы сделать бульон с клетками из печени, рецепт очень простой. Ребята больше не называют пани Мравцеву тетушкой, они зовут ее мамой. Семеро супернатренированных десантников, семеро бойцов, приговоренных к бездействию и запертых в сыром подземелье, семеро мужчин, ранимых и уязвимых, как дети, всецело полагаются на эту заботливую женщину. «Надо продержаться до восемнадцатого», — твердит она себе. «Сегодня...» Шестнадцатый.